— Должно же существовать хоть какое-то объяснение этой стычки. — Если надо, могу еще раз пройтись, — обиженно заметил тем временем Мальчевский. — Хоть вместе с вами, лейтенант. — Товарищ лейтенант, — резко поправил его Глодов, — армия есть армия. — Так мне уже можно идти к хлопцам или еще стоять на вытяжку? Товарищ капитан, пропустил все это мимо ушей Мальчевский. Вольно, свободные. Хотел угостить вас обоих трофейными папиросками, так ведь не дали. Теперь пойду хлопцев обдымливать, безо всякого доклада и не на вытяжку, язвительно объяснил младший сержант и, сверкнув серебристым портсигаром, Важно прошествовал мимо офицеров к хате. Глядя ему вслед, Беркут рассмеялся. Он, конечно, был противником подобного солдатского разгильдяйства и старался пресекать его, но сейчас этот парень очень напоминал ему сержанта Крамарчука, бойца из его 120-го дота. Да, чем-то он все же напоминал Крамарчука. И это совершенно меняло отношение к нему. — Что скажешь, лейтенант? Я имею в виду эту мотоциклетную баталию. — Думаю, она вылезет там боком. Утром немцы подбросят сюда еще пол батальона и законят нас в реку. — Или закупорят в подземелье, — согласился Беркут. — Такое тоже не исключено. Странно, что немецкое командование вообще до сих пор терпит нас, ограничиваясь всего лишь блокадной ротой. Это не в спешке. Последние их резервы брошены за реку. Второй эшелон не подошел, подкреплений нет. Предполагаю, они сами не ожидали, что у русских удастся отбросить так далеко. Рассчитывали потеснить заводную преграду. Поделите берега. Потом уже, развивая временный успех, Поднявшись, Беркут увидел, Что по ту сторону реки Разгорается рассвет. Но, взглянув на часы, С удивлением открыл для себя, Что никакого рассвета быть не должно. Одиннадцатый час вечера. Где-то там, на юге, Зарождалось и постепенно расползалась По склону Зарево огромного пожара. Зато еще недавно грохотавшая, В той стороне артиллерийская дуэль, Теперь окончательно утихла. И над рекой, Над прибрежными холмами, Над каменистым степным плато, Поцарилась хрупкое ночное перемирие, При котором война давала передышку смерти, А смерть — войне. Как бы отступая при этом... На несколько часов от передовой, от промерзших окопов, от обескровленных батальонов. Приказав группе заграждения усилить бдительность, капитан направился к дому Брылы. Но уже подходя к нему, вдруг услышал, что у ворот каменноречия снова завязал собой. «Да это черт знает что!» — крикнул он лейтенанту, — который обливал себе крайне от реки, уже плохо сохранившийся, видно, давно покинутый жильцами дом. «Я, конечно, не верю в привидения, но кто-то же там воюет?» а «Это его дело». «Нет, теперь это и наше дело, лейтенант». «Ну, чего суетиться, туда-сюда бегать? Утром выясним». Попытался успокоить коменданта Глодов, ускоря шаг. Он и в самом деле побаивался, как бы капитан не приказал ему лично заняться разгадкой этого воинственного привидения. Старика и парнишку Беркут тревожить не стал. Пытаясь не шуметь, осторожно открыл незапертую дверь, вошел в коридор и на ощупь нашел ручку двери, одной из трех комнаток, в которой заквартировал. При первой же встрече он предложил Брилле уйти вместе с парнишкой в плавник, а оттуда к какому-нибудь селу, где сейчас было бы значительно безопаснее, но тот отказался. «На этих камнях я вырос, всю жизнь отдал камням, здесь на этих камнях я останусь». кивнул старик в сторону окна, за которым выселись валуны. — Одно из таких вот брыл, как у нас говорят. В комнате было довольно тепло, очевидно потому, что стенка ее обогревалась печкой, находящейся в комнате, которую занимали старик и молчаливый замкнутый парнишка, с которым Беркут едва сумел перекинуться несколькими словами. Да и видел-то его всего дважды. — А ведь ему уже под семнадцать, — подумал капитан, вспомнив о нем. — В таких условиях, в каких оказался гарнизон каменоломни, ему тоже не мешало бы взяться за оружие. Все-таки еще один ствол. Андрей снял сапоги и, увлекшись на застеленную солдатским одеялом койку, уперся влажными портянками в еще тепловатую стенку. Ты все еще жив, а война все еще продолжается, так что обижаться тебе не на что, все по-солдатски. Еще там, в доте, ложась отдохнуть после отчаянной ночной атаки, во время которой они попытались вырваться из окружения, он сказал себе эту... Странно слепленную фразу «Ты все еще жив, а война все еще продолжается, так что обижаться тебе не на что, все по-солдатски». И с тех пор повторял ее каждый раз, когда осознавал, что и на сей раз смерть миновала его, подарив несколько часов жизни, отдыха, словом, предоставив еще одну отсрочку. повторял как заклинание, как единственно приемлемую формулировку сути своего солдатского бытия. Ефрейтор Арзамастев, его давний вечно ворчащий спутник и не самый храбрый на этой войне солдат, конечно, по существу прав. Они встряли в эту заварушку по собственной глупости. Да и сам этот гарнизон – Возник только потому, что здесь оказался он, Беркут. Остановил бы тогда машину сразу же за мостом или сошел бы с нее еще на том берегу. Судьбы бойцов, которые заперты сейчас здесь, да и их собственные, могли бы сложиться совершенно по-иному. В конце концов, самолет сел на своей территории. Каких-нибудь полчаса ходьбы по дороге в ту сторону откуда пробивался грузовик из щука, и они оказались бы в штабе его части. И значит, то, о чем он, Андрей Беркут, мечтал годами, наконец, сбылось бы. Это ж какое нужно иметь везение, чтобы после стольких мытарств попасть на эту совершенно чужую для них свадьбу. Но, с другой стороны, Не окажись он волею случая на этом плато вряд ли кому нибудь другому удалось бы сформировать в каменречие такой вот гарнизон окруженцы попросту начали бы уходить на тот берег и многие еще успели бы преодолеть реку до того как немцы достигли косы да и потом на следующую ночь еще можно было бы пробиваться уходя плавнями или на плотах вниз по течению. Но тогда командование не получило бы этого великолепного плацдарма и некому было бы сковывать здесь сотню-другую немцев. А раз так, значит, он, капитан Беркут, оказался здесь не зря. Ему, солдату, немного нужно от судьбы. Но, как любому другому солдату, все же хочется верить, что его храбрость, его раны, даже гибель Все это не зря, что он тоже помог своей армии, что почти такая же невероятная, как второе пришествие Христа Победа, которая, в конце концов, когда-нибудь наступит, будет освящена его потом кровью. — Нет, Громов Беркут, — сказал он себе уже более уверенно, — ты действительно все еще жив. А война все еще продолжается, так что обижаться тебе на судьбу и командиров нечего. Жаль, только отца не смог повидать, а надо бы. Как-никак в роду Громовых мы последние, и никого у старика, кроме меня, нет. Невозможно даже представить себе, как он переживал, как мучился догадками относительно того, что же произошло с его лейтенантом. Наследником. Где он оказался? В окружении? В плену? Или, как говорил дед, в вечном, на том светном фронтовом резерве? Уже засыпая, Андрей услышал, как шумно творилось дверь комнаты, в которой жили старик и парнишка. Потом уловил едва слышимые шаги, подкрадывавшегося к его двери человека. Легкий скрип петель. Спит он уже, лучше утром напоим, устал. Однако голос принадлежал не мальчишке, обычный, женский, даже как-то по-особому приятно звучащий женский голос. Бред какой-то, мысленно нашептал он себе. Привык к прокуренной солдатской хрепоте, вот и мерещится. И все же снилось ему в эту ночь женщина. Росоволосая, с распущенными косами, широкоскуло улыбающаяся. В точно таком же сарафане из китайского шелка, в каких ходили молодые приамурские казачки. Стояла она на берегу реки, на косогоре, и улыбалась. Незнакомая, неласканная, непонятно как и почему возникшая в его сонном сознании. — Спите, товарищ капитан! — вдруг ворвался в этот сон чей-то нахрапистый голос. — Уже не сплю. Что произошло? — Привидение привел вам капитан. Персональную тень генерала Манштейна. — Не понял. — подхватился Беркут, сонно уставившись на неясно вырисовывающиеся тени, представшие перед ним в серовато-синем сумраке рассвета. «Ты, Мальчевский?» «Немецким разведчикам на язык достанетесь, если и дальше спать будете вот так, не закрываясь из безличной охраны младсержа Мальчевского». «Партизанская привычка. В землянках замков не существовало. Так что произошло?» «Привидение, говорю, то самое». Подтолкнул он поближе к командиру несуразную в своей шинельной бесформенности тень. А что на первой заставе у ворот воевала? Всю ночь подстерегали. С одной стороны немцы, с другой мы с Зотовым. — Так это вы? — обратился капитан к приведению на ощупь стаскивая свои сапоги. — Вы палили там двое суток подряд? — Получается, что я... Неожиданно густым басом ответило привидение. «Кто такой? Из какой части?» «Да часть моя теперь далеко!» Продолжало оно натужно басить архиерейским каким-то басом. «И остался я там не по приказу командира моей части, а по вашему личному». «Моему?» — застыл Беркут с сапогом в руке. «То есть, как это, по-моему?» «Да по-вашему же!» «Слушайте, давайте поконкретнее. Звонарь я, рядовой звонарь. Вы, когда, товарищ капитан, прибыли сюда, сразу же оставили меня на прикрытие, но, словом, немцев приказали попридержать». Услышав это, Беркут яростно помотал головой. пытаясь окончательно развеять остатки сна. Он попросту отказывался что-либо понимать.